тяготы, клининга. Директор магазина бытовой техники «Стекло энд ватт» Яна Рудольфовна третий день не выходила из своего кабинета. Она сидела на диете из растворимого кофе и стресса, поэтому уже выглядела и весела, как облезлый веник. Женщина в одиночку боролась с кризисом предприятия, пыталась по записи с камер понять, кто же из сотрудников ворует, кто жульничает, А кто просто не выполняет свои обязанности. Дела шли из рук вон плохо. Бардак был повсюду: в бухгалтерии, в коллективе, в торговом зале. Директор обречённо закрыла глаза и только было провалилась в долгожданный сон, как двери её кабинета распахнулись. Внутрь шагнула фигура, озарённая со спины выжигающим глаза белым электрическим светом. В руках она держала два огромных прямоугольных предмета. Простите, обратилась к внезапному гостю Яна Рудольфовна, щурясь и поправляя с полуше очки. Вы холодильники принесли? У нас приёмка чуть дальше. Нет, я по объявлению, что вам нужна уборщица. Сказал, судя по голосу, дизельный погрузчик. Погрузчик опустил на пол два необъятных ящика, которые на самом деле оказались чемоданами, и аккуратно тряпочкой стёр под глазами директора синяки. которые словно черные дыры поглощали весь свет в кабинете. «В смысле клининг-менеджером?» – уточнила прозревшая руководительница. Перед ней стояла женщина неопределенного возраста с жутко выпирающей харизмой. На вопрос директора эта дама лишь пожала плечами. «Кравчук Яна Рудольфовна, директор», – представилась руководительница стекло энд вата и протянула свою худую бледную руку. «На бекрень Ольга Прокофьевна, клининг-менеджер», представилась в ответ женщина. После этих слов директор заметила, как внезапно посидевшие пауки свернули свои метровые сети в углах и убежали по вентиляции в соседний магазин мебели. «Простите, но у нас сейчас туго с финансами. Испытательный срок мы можем оплачивать только скидочными бонусами, которые сгорают каждые три часа», предупредила директор. А сколько длится испытательный срок? поинтересовалась Ольга Прокофьевна. От двух недель до 3 лет, устало улыбнулась Яна Рудольфовна. На бекень задумчиво провела тряпкой по одной из стен, и в комнату брызнул дневной свет. Ой, не знала, что у нас тут окно, искренне удивилась директриса. Что ж, поздравляю, вы приняты. На следующий день Ольга Прокофьевна вступила в должность и сразу же стала объектом повышенного внимания. "Какие идеально чистые полы! Я вижу в них поры на своём носу", восхитился один из посетителей магазина, подойдя к стойке информации. "Дело в том, что в нашем магазине мы проводим уборку исключительно профессиональными устройствами ведущих производителей. опасно заявила девушка-консультант и добавила: "Вы можете приобрести их в нашем торговом зале". И тут же мимо них, веляя из стороны в сторону с невероятной скоростью, проплыл огромных размеров человеческий зад, который двигался вперёд. Управляла задом новая клининг-менеджер, которая без зеркал заднего вида прекрасно обруливала все препятствия, протирая на ходу пол обычной тряпкой. Трепка умудрялась залезать даже под газовые плиты и стиральные машины и оставляла за собой зеркально чистую поверхность. Профессиональное устройство, значит, усмехнулся посетитель. Послушайте, вы должны убирать исключительно продаваемым в нашем магазине оборудованием, обратился к набикрин нервный мужчина, у которого на бейджике было написано: старший менеджер Игнат. Мне руками быстрее и удобней. Безразлично ответила клининг-менеджер, добавляя в воду хозяйственное мыло. «Что за бред?» Еще сильнее завелся Игнат. «У наших электрошвабр удобный дисплей, легкий вес, 50 режимов для плитки, для ламината, для бетона». Ольга Прокофьевна сунула под нос старшему менеджеру хлопковую тряпку. «Один режим для всех видов поверхности. Если надо, можно и дисплей кому угодно отмыть». Вы должны это выбросить, презриливо поморщился менеджер, но тут он увидел бейдж на Бикрин и словно с детонировал. Это что такое? Почему бейджк не по стандарту компании? Да у нас даже директор не позволяет себе такой наглости писать отчество. Ну надо же, госпожа Ольга Набикрин перетёрла руками большой брусок хозяйственного мыла в порошок и засыпала его в ведро. Не отводя глаз от красного, пышущего злобой лица, Прокофьевна шёпотом закончил свою фразу ошарашенный Игнат и побледнев сильнее, чем напольная плитка, исчез за утюгами. Закончив с паллами, на бекрене решила прогуляться по магазину и посмотреть, как работают продавцы. Замысловатые переулки торгового зала завели её в царство пылесосов. где все продажи под себя подмял мужчина восточной внешности по во имени Артур Попробуйте очистить ковёр любым устройством на выбор быстрее, чем это сделаю я нашим новым пылесосом SOS ON 3000. И мы дадим вам скидку в 50% на любой товар, амбициозно зазывал толпу продавец. На стенде висели два ковра. Рядом стояли пылесосы и пара чистителей более бюджетных моделей. Люди охотно стекались к стенду, но никто не решался поучаствовать в этой агрессивной рекламе, смущались. "Слышь, мой додыр, подыграй мне", надменно обратился Артур к проходящей мимо Ольге Прокофьевне. Женщина пожала плечами, но согласилась. "Сейчас вы сами убедитесь в превосходстве этого пылесоса над другими средствами и людьми". Сказал Артур толпе и начал быстро водить по ковру щёткой, оставляющей за собой чистые полосы. Вау, какая мощь, восхищались мужчины. Какой приятный звук, переговаривались их жёны. Ольга Прокофьевна медленно подошла к своему ковру, причмокнула губами, достала откуда-то металлическую выбивалку на длинной ручке и так соданула по поверхности, что пыль вышла не только из ковра, Но и стен, железобетонных перекрытий и всех присутствующих людей. Она на несколько секунд закрыла всю видимость в радиусе 40 м. Когда пыль осела, а люди откашлялись, стало ясно, что у SOS ON 3000 появился реальный конкурент, так как в ковре не осталось ни одной молекулы грязи. Ольга Прокофьевна засунула талон со скидкой 50% в карман и на свистывая пошла дальше. Артура нашли лишь через 3 дня. Взрывной волной беда лагу отбросило в соседнее помещение и слегка контузило. Ближе к середине рабочего дня в кабинет директора ворвались все ведущие специалисты, которых так или иначе раздражала новая сотрудница, и заявили о катастрофе. Я, я, Яна Рудольфовна, та-та там, там новая уборщица, ловил ртом воздух, запыхавшийся Игнат. Она, она Тихо, Игнат. Что случилось? Это кошмар. Из-за неё продажи упали на 30%. Пылесосы, оборудование для мытья полов, пара очистители, кричал взвинченный старший менеджер. Как? Всего за один день ди... директор не договорила, так как почувствовала в воздухе странный сводящий ум и желудок запах. В приоткрытую дверь кабинета заползло ароматное мясное облако. которая грозилась обрушиться на присутствующих дождем из котлет. Облизываясь, делегация во главе с директором двинулась к основному источнику запаха. В центре зала слышалось странное, приятное для слуха шипение. И она заметила, что не только они идут на таинственный ароматный зов, но и все остальные покупатели стекаются к эпицентру. Когда они добрались до источника шума и запаха, Директриса заметила, что в её магазине собрался весь торговый центр и продавцы из ближайшего автосалона. Люди, словно зомби, окружили небольшой островок со столом посередине и стояли с открытыми ртами, из которых вытекали слюни. Пробившись вперёд, яна увидела Ольгу Прокофьевну, которая чистила грязную картошку ножами премиум-класса. На электрогриле шипело мясо, в комбайн были засыпаны овощи. На дорогой варочной панели самодовольно булькали щи из квашеной капусты. Что здесь происходит? Как вы посме- закричала директриса, но не успела закончить фразу. Ольга Прокофьевна раскрыла электрогриль и достала из него огромный подрумяненный со всех сторон стейк. От мяса исходил такой плотный пар, что хоть ножом режь. Директриса замолчала, а несколько человек увезли на скорой с серьёзными укусами собственных губ. Обед, невозмутимо ответила Ольга Прокофьевна и полила мясо брусничным соусом, который взбила в блендере. Но это же оборудование для продажи. Извините, всегда хотела попробовать в деле электрогриль. Хорошая вещь. Да и ножи неплохие. сказала Ольга Прокофьевна и подняла вверх шкурку от картошки толщиной в пару микрон. Но его ведь теперь не продать, чуть не плакала директриса, понимая, что уборщицу ещё не трудоустроили, и на неё ничего не повесить. Я куплю всё, что она использовала, потирая свой живот, сказал какой-то упитанный дядька. Если она отдаст мне свой обед. Ага, сейчас, разбежался. буркнула на бикрень и разом выдавила головку чеснока в кастрюлю с овощами. Аромат усилился, и все вокруг взвыли от этого обонятельного насилия. "Дай эти хотя бы попробовать", умолял дядька. "Вот это другой разговор", ответила Ольга Прокофьевна и пригласила мужчину к столу, на зависть всем остальным. Обжигаясь и давясь, словно его 3 года не кормили, покупатель съел за минуту щи и кусочек мяса с брусничным соусом. Лицо его выглядело по-настоящему счастливым и лоснилось от жира. "Я хочу всё то, что она использовала для готовки", кричал он, словно безумный. Конечно, вышел вперёд обрадовавшийся Игнат. "Мы продадим вам оборудование, как только отмоем от жира и кусочков пищи". Только попробуй, рявкнул на него мужичок и схватился за гриль. Люди из толпы просили поделиться и с ними, но Ольга Прокофьевна лишь развела руками. Она готовила на одного. Взглянув на директора и получив молчаливое одобрение, она взяла к себе в помощники несколько консультантов, вооружила их ножами и принялась стряпать обед массового поражения. Когда всё было готово, выстроилась километровая очередь. Ольга Прокофьевна стояла на раздаче. Она молча наполняла тарелки и следила за поведением всех, кто подходил, особенно за поведением коллектива «Стекло энд вата». От ее глаз не ушел факт возникающих в процессе торгово-денежных отношений. Некоторые сотрудники подходили повторно, пользуясь своими полномочиями и угрожая увольнением низшим звеньям. Занимали их очередь, а после продавали им же обед за деньги. В голове Ольги Прокофьевны постепенно выстраивалась вся её иерархическая цепочка и вырисовывалась психологическая картина мошенников, работающих под носом у Яны. Но она не спешила делиться своими соображениями с директором. Не сегодня. В конце дня в магазине не осталось электрогрилей, варочных панелей, комбайнов, ножей и блендеров. Такая агрессивная реклама не снилась даже гуру маркетинга Артуру, который к слову тоже приобрёл себе кухонный комбайн. Ольга Прокофьевна в знак благодарности получила 1000 подарочных бонусов. Используя их и свою скидку в 50%, она купила себе кофемолку. Ей ещё требовались бодрость и заряд энергии, чтобы навести порядок и избавиться от невидимой глазу грязи. На следующий день Ольга Прокофьевна решила начать уборку с протирки товара. Зайдя в один из отделов и вооружившись специальными салфетками, она подошла к телевизорам и без задней мысли несколько раз провела по одному из экранов. «Остановитесь! Что вы делаете?» – кричал на бегу один из консультантов. «Стираю пыль!» – невозмутимо ответила уборщица. «А что?» «Нежнее надо! Вы же так все качество сотрете!» Одышавшись, заявил нервный мужчина и включив в розетку один из мониторов, наглядно показал, как после проведения по экрану салфеткой Full HD падает до обычного HD. До чего бы Ольга Прокофевна не дотронулась, всё наравило рассыпаться, оторваться, окислиться. В углу на полу усердно кашлял демонстрационный робот-пылесос, который чем-то подавился. Набикрень взяла его в руки и постучала по тому месту, где у робота по логике должна быть спина. Через секунду из сопла бедолаги вылетел микроскопический шарик пыли и килограмм каких-то микросхем. Робот благодарно пиликнул и заехал назад в свою коробку. "Что это всё за хлам?" спросила Набикрень у работника зала, который всячески пытался её отговорить от уборки. "Товары по акции, Тяжело вздохнул он. Тут всё очень хрупкое и опасное. А в Конец-Рида вообще не советую ходить без свинцового костюма. Там микроволновки и роутеры из стран, которых до сих пор нет на глобусе. Мы называем этот участок зоной отчуждения. Стараемся консультировать покупателей на расстоянии. Набикрень, пожала плечами и сделала шаг назад. При этом она случайно наступила на главного менеджера Игната. от чего тот буквально стал ниже ростом на несколько сантиметров и постарел на несколько лет. Смотреть нужно куда прёте, выругался Игнат, но через секунду злобно оскалился. На склад привезли возвратом морозильную камеру из рыбного магазина. В ней полно размороженной продукции. Я хочу, чтобы вы всё отмыли до витринного состояния. И если я учую хотя бы какой-то посторонний аромат, Он посмотрел на уборщицу своим самым суровым взглядом. Но тот моментально растворился в космическом спокойствии на Бекринь. «Как закончите, найдите грузчиков. Они отвезут морозилку в отдел гарантийного ремонта». Закончив раздавать указания, Игнат, судорожно оглядываясь, покинул место встречи. Ольга Прокофьевна смогла не только отмыть камеру до блеска, но и умудрилась даже вернуть ей заводской запах. Закончив, на бекрень отправилась искать грузчиков. Звук громких ритмичных ударов вывел ее на нужный след. Мужчины сидели посреди пролета и увлеченно играли на барабане, несмотря на разгар рабочего дня. Ольга Прокофьевна всегда поддерживала творчество, особенно она любила музыку. Вот только грузчики были отнюдь не музыканты, а барабан был временно изъят из бака стиральной машины, которая стояла рядом. Мужчины играли в домино и громко кричали. "Господа, не могли бы вы отвезти морозильную камеру в отдел гарантийного ремонта?" вежливо спросила клининг-менеджер, подойдя к играющим. "У нас обед." даже не посмотрев в сторону уборщицы, ответил грузчик и нанёс очередной удар по нержавеющей поверхности. "Обед был час назад." "Всё ещё деликатно," заметила набекрень. «А у нас, как в кафе, бизнес-ланч с двенадцати до семнадцати часов», – надменно протянул грузчик, и его друг довольно издевательски заржал над шуткой. «Можешь принести нам закуски?» «Рыба!» – громко объявил его товарищ. «Где?» – удивленно переспросил оппонент, внимательно разглядывая костяшки. В этот момент ему в голову прилетел средних размеров палтус, сбив со стула и поселив в ушах многолетний звон. «Желаете ознакомиться с остальным меню, уважаемые бизнесмены?» поинтересовалась Набикрень, засовывая руку в пакет. Бизнесмены не желали. Они помчали, куда глаза глядят, сверкая на бегу, облепившей их чешуей. Проводив их взглядом, Набикрень схватила барабан. Тот успел слегка деформироваться от частых ударов и был весь в царапинах. Достав из кармана кусок пасты гои, Ольга Прокофьевна интенсивными движениями быстро вернула предмету былую зеркальность, а затем дунула в барабан изнутри, плотно прижав его к лицу. Раздался хлопок, все вмятины в миг исчезли. Установив деталь на место, клининг-менеджер покатила стиральную машинку вместе с морозильной камерой по складу. Света на складе почти не было. Лишь изредка подёргивалась на потолке люминесцентная лампа, создавая густые тени. Искать товар наборщикам приходилось на ощупь. Ольга Прокофьевна шла очень осторожно, так как с верхних полок постоянно что-то падало. Над полом плыл густой туман, который нагнетал поломавшийся увлажнитель воздуха. Тут-тут, тут-там, на стеллажах среди кухонных приборов виднелись хвосты компьютерных мышей. Негромко вела сама с собой беседу свихнувшаяся Яндекс.Станция. Не склад, а царство тьмы. Многие рабочие не выдерживали и пяти минут здесь, а те, кто оставались, навсегда теряли рассудок и душу. Когда на пути начали появляться первые расчлененные тостеры и покрытые пятью поколениями жира в варочной панели, стало ясно, что Ольга Прокофьевна пришла по адресу. Среди кучи всякого хлама на стуле сидел какой-то обросший мужчина и дремал, пуская слюни. Отдел ремонта? громко спросила набикрень. А? Кто? Что? разлепил глаза мужчина. Увидев стиральную машинку и морозильную камеру, он лениво указал в какой-то дальний угол, заставленный крупной техникой. Поставьте там, и причмокнул губами. Уверенны, что сюда у вас Тут уже все плесенью покрылось, — решила уточнить на бекрень. — Какой плесенью? — удивился лохматый тип. — Вот этой! — уборщица сорвала с посудомоечной машины гриб размером с подосиновик. «Ах, это — Ах, эта! — махнул рукой мастер. — Она тут уже полгода. Еще два дня гарантия будет действительно, а дальше не моя забота. Он зевнул и закрыл глаза. Я думаю, что вам нужно делать свою работу, а не спать, не отставала уборщица. А я думаю, что вам нужно Мужчина не договорил. Он увидел, как Ольга Прокофьевна взяла с полки мобильный телефон Nokia 3310, который попал сюда, когда мастер был ещё молодым, и как бы случайно сломала пополам. Давайте посмотрим, что там с вашей морозилкой. Голос мужчины резко изменился. Мастер встал, почесал брюхо и принялся снимать с агрегата все новые запчасти и зачем-то менять их на другие, более потрепанные на вид. «Что вы делаете?» – грозно спросила Ольга Прокофьевна. «Ремонтирую», – удивился вопрос у мужчины. «Когда я отмывала морозилку, то увидела масло, которое вытекло из трубок. Может, стоит для начала запаять?» – предложила она. У нас нет оборудования для таких работ. Я даже не смогу найти место течи без Отойди. Ольга Прокофьевна толкнула специалиста плечом и случайно сломала ему всякое самоуважение. Принюхавшись и подсветив себе спичкой, женщина быстро нашла место разрыва. Вот, буквально ткнула она мастера носом в течь. И что дальше? Мужчина задрожал всем телом. паять будем тебя учить, сказала Ольга Прокофьевна и, покопавшись в груди механического и жестяного мусора, собрала газовую горелку и параллельно наскребла нужное количество припоя. После того, как все было подготовлено для пайки, Ольга Прокофьевна усадила специалиста на табурет и приказала обучаться ремеслу, за которое он получает зарплату каждый месяц. Через полчаса подбадривающих подзатыльников мастер уже владел всеми техниками паяния труб, даже в труднодоступных местах. После возвращения к жизни морозильной камеры он даже приободрился. Впервые в жизни этот человек что-то починил. Но на этом его дела не закончились. Ольга Прокофьевна стояла у него над душой словно тюремный надсмотрщик, пока местный специалист учился закачивать фреон. менять обмотку в компрессорах и производить другие виды ремонтных работ. К концу дня по гарантии было возвращено 30% сданных когда-то приборов. Молодец, Антон, хвалил техник Игнат. Чего это ты так взялся за работу? До меня наша новая уборщица немного поднатоскала, улыбался во все 32 зуба мастер. Ясна Сколько у нас на сегодня новых деталей снятых с оборудования? перешёл Игнат к главному интересующему его вопросу. Ноль, гордо заявил Антон. Что значит ноль? Игнат схватил мужчину за грудки и прижал к стене. Так ведь мы всё починили, ничего менять не пришлось. стонал от боли мастер. Ты что, идиот, забыл, зачем тебя на эту должность поставили? Ты должен был новое снимать, а старое ставить. Я тебе за это плачу, а не за ремонт. Разве? Искренне удивился мастер, а Игнат ещё сильнее сжал пальцы. Прости, прости, но она весь день стояла у меня над душой и проверяла, чтобы я всё чинил, как полагается. Что? Брызнул слюной Игнат. Вот гадина, сначала грузчиков довела до слёз, теперь вот это. хочет свои руки в мои дела запустить и всё под себя подмять. Ну уж нет. Сказав это, он наконец отпустил бедного Антона и направился к директору, чтобы поделиться мнением насчёт новой сотрудницы. Знаете, что она себе позволяет? кричал в кабинете Янн Рудольфовна, старший менеджер. Кто? удивилась директор. Эта уборщица. Клининг-менеджер? переспросила Яна. Да. полный клининг суёт свой нос не в свои дела а в какие именно дела она суёт свой нос навострила уши начальница да во все она простая поломойка а смеет учить наших сотрудников как надо работать лезет советами к техническому отделу общается с покупателями короче говоря делает то что должны делать вы я на рудольфана смотрела из-под лобья в красные глаза своего заместителя Тут Игнат начал задыхаться от злости. Ноздри его раздувались, губы дрожали, зубы скрепели. Она хочет нам здесь всё испортить. Уж поверьте, это засланный казачок, который сеет саботаж внутри организации. Но ничего, я с неё глаз не спущу. Я её везде увижу и буду контролировать каждый её шаг. Ноги поднимите, я протру, сказала возникшая из ниоткуда набекрень Игнат подскочил на месте, громко вскрикнув от испуга. "Давно она здесь?" спросил он шёпотом у Яны Рудольфовны. Зашла перед вами и сразу начала убираться, пожала плечами директор. Я вас выведу на чистую воду, крикнул напоследок Игнат Ольге Прокофьевне, пятясь к двери. Главное, не наступите в грязную, сказала на бикрень. Но было уже поздно. Игнат влез ногой в ведро с водой и почти по колено промок. Он выругался себе под нос и ещё за дверью. Не берите в голову, обратилась Яна Рудольфовна к линк-менеджеру. Я его давно уже всерьёз не воспринимаю. Я попробую, сказала Ольга Прокофьевна и с силой выжала тряпку. Старший менеджер Игнат давно метил на директорское место. И старался всячески подорвать авторитет Яны Рудольфовны перед вышестоящим начальством. Обладая техникой глубокого консультирования прямо в мозг, он смог за разговорами о кофеварках поднять восстание среди персонала. В самом начале дня, когда ещё только первые посетители магазина лениво протирали глазки, глядя на сезонное повышение цен, в торговом зале поднялся истеричный крик: "Вы нам должны минимум в два раза повысить оклад!" «Хватит уже на наших горбах наживаться!» – кричал один из грузчиков, обращаясь к директору. Его поддерживали водители, газели и еще один грузчик, у которого личное мнение было как у мультиварки. Какой режим не выставляй, все равно в голове одна каша. «Но вам и так в прошлом месяце подняли зарплату на 10 процентов. Чего вы еще хотите?» – удивлялась Яна Рудольфовна. «Во-первых, не на 10». а на 9,99, как у вас принято. А во-вторых, грузчик скрестил руки на груди. Мы хотим сетку по вредности. Остальные митингующие поддержали главаря ленивым. Да. Но ведь вы на прошлой неделе духовку отгрузили на металлоприемник вместо того, чтобы отправить покупателю. Так он сам по телефону кричал. Не нужен мне ваш чермет в половине первого ночи. А почему вы ехали к нему так долго? Директор смотрела на грузчика, как на идиота, но тот и не думал сдаваться. «Попали в пробку. Штопором?» «Это не важно. Вы сами настаивайте, чтобы мы доставляли сверхурочно». «Но не ночью же! И я уж молчу про тот холодильник, который пришел к клиенту весь искореженный и в жутких царапинах, словно из него стая оголодавших львов пыталась достать пельмени из антилопы». «Вы, женщина!» Вы даже себе представить не можете, что такое холодильник. Это вам не расчёску поднять, усмехнулся бунтарь. В этот самый момент перед его глазами в воздух взмыл холодильник, затем второй и третий. Увидев округлившиеся глаза и невольно распахнувшийся рот грузчика, директор обернулась, и перед ней предстала Ольга Прокуфьевна, орудующая шваброй. Линк, менеджер мыла полы и по ходу движения аккуратно переставляла с места на место и друг на друга крупную бытовую технику и не менее крупных покупателей. "Так что вы там говорили про расчёску?" посмотрела директор на митингующих, вопросительно подняв кверху бровь. "А не пошли бы вы?" начал грузчик, но не договорил, так как рядом с ним возникла набекрень. "В вафельницу захлопни", совершенно спокойно сказала Ольга Прокофьевна. Угрожаешь мне? Да я тебе, когда Грузчиков в очередной раз открыл рот. Ольга Прокофьевна напихала ему туда килограмм пупырчатой плёнки со словами: "Пощёлкой говорят успокаивает". После этого она закрыла вафельницу, которая стояла за ним, и посмотрела в сторону остальных участников восстания. Без своего лидера они были абсолютно эфемерны, как скидки в чёрную пятницу. Что же теперь делать? «У нас сегодня куча доставок. Если начальство узнает...» Яна Рудольфовна терла потекшие глаза и размазывала косметику по лицу. «Вот, возьмите». Протянула на бекрень салфетки для монитора. «Не переживайте, развезем». «Но у нас нет ни водителя, ни грузчиков». «Дверь придержать сможете?» Уборщица серьезно посмотрела на раскишую директрису. «Дверь?» – удивилась Яна. «Да». Если хотите, чтобы всё было доставлено вовремя, мне нужна помощь. Все свои дела на день я на Рудольфовна передала Игнату, который выглядел сегодня неестественно позитивным. Наспех по завтракав литром кофе для бодрости и пузырьком пустырника для храбрости, директриса явилась на место загрузки, где Ольга Прокофьевна заканчивала менять сцепление на газели. "А мы точно везде успеем?" нервно спросила директор. Водитель постоянно жаловался на рабочую машину, говорил, что она совсем не едет. «Точно!» – ответила на бекрень, закончив с ремонтом и разглядывая свечи зажигания. «Сейчас только нагар почищу и поедем». Ольга Прокофьевна обращалась с машиной как с личным оружием. Вычистила каждый миллиметр и смазала каждую детальку. Даже глушитель сиял изнутри идеальной белизной. В бак у Борщитца плеснуло 100 г ракетного топлива, которое осталось у неё с тех времён, когда она убирала космодромы. Когда Уборщица нажала на газ, пространство и время стали для Газели дурным воспоминанием из прошлого. Впервые Горьковский автомобильный завод мог задуматься о принятии участия в Гран-при и претендовать на победу. Куда ехать? спросила Набикрень, поворачивая на проспект. Вот чёрт, у меня телефон сел. Привыкла, что в кабинете всегда есть зарядник, с досадой сообщила директор. Адреса есть, но без навигатора я не смогу их найти. Все они в совершенно новом районе, который размером с город, где все улицы похожи одна на другую. На поиск одного дома может уйти полдня. У вас есть в телефоне карты? С надеждой посмотрела она на Ольгу Прокофьевну. Только косынка протянула на бикринц свою раскладушку. Как же нам быть? Ничего, справимся. Я 10 лет занималась спортивным ориентированием. На бикрень сняла с шеи и компас, затем высунула руку в окно и определила подветренную сторону. Через 5 минут они уже нашли первый дом и принялись разгружать товар. Каждый занимался своим делом. На бикрень вытаскивала стиральную машинку, а Яна Рудольфовна не мешалась под ногами. Лифт не работал, пришлось нести машинку на 15-й этаж по лестнице. А что «С установкой не поможете?» – возмущенно спросила молодая особа с накачанными губами, когда Ольга Прокофьевна втащила стиралку на кухню. «У вас установка не оплачена», – ответила ей запыхавшаяся директриса, протягивая акт. Единственное, что она тащила до квартиры клиента. «Меня так не устраивает. Либо устанавливайте, либо увозите обратно», – фыркнула девушка и скрестила руки на груди. На бикрень молча выкрутила транспортировочные болты и поставила машинку на нужное место. Из шланга и двух бутылок она собрала гидроуровень и принялась выравнивать технику. Ножки у машинки крутились плохо, и Ольга Прокофьевна решила, что китайская резьба заржавела. Лишь когда пол слегка нагнулся к одному из углов, стало ясно, что выравнивается не машинка, а межэтажное перекрытие. Ольга Прокофьевна потянулась к трубам со словами: Тут по-хорошему весь узел менять нужно. У меня паяльник как раз с собой. Стойте, не нужно, меня всё устраивает, закричала в ужасе девушка. Получив все подписи, женщины вышли из подъезда и направились к машине, где их уже караулил с вопросом курьер. Мужчина был очень худым и с жуткими синяками под глазами. Слава богу, коллеги кинулся он им в ноги со слезами на глазах. Не подскажете, где тут улица Оптиков, дом 50? Я уже 2 недели пытаюсь туда пиццу доставить. Даже местные тут не разбираются. До перекрёстка, затем направо, там будет автомат по продаже воды. От него налево прямо 300 м и через дорогу увидите дом. Давала указания на бикрень, разглядывая сквозь облака полярную звезду. Отклонившись, счастливый курьер убежал. Дальше была доставка духовки тому самому мужчине, который не принял ночью грузчиков. Вот, простите за прошлый конфуз, виновато улыбалась Яна Рудольфовна, протягивая бумаги. Ваша помойная контора должна мне компенсацию за моральный ущерб, возмущался в самой агрессивной форме мужчина. Я вас скотов вонючих с грязью смешаю в отзывах. Ольга Прокофьевна была щедра на мораль. И охотно компенсировала её всем, кто ощущал у себя дефицит этого качества. В свои следующие громкие слова мужчина проглотил вместе с тремя горшочками жаркого, которые на бикрень приготовила в новой духовке прямо дома у клиента. Хоть он и возмущался поначалу вероломному кулинарному вторжению, Ольга Прокофьевна кормила его ложечкой и доходчиво объясняла, как не стоит разговаривать в присутствии слабых, нежных женщин. «Мы восстановили причиненный ущерб», поинтересовалась Набикрень, когда клиент жадно вылизывал тарелку и уже порывался лизнуть ей руку. Он лишь кивнул, не в силах говорить от переполненного желудка и морального удовлетворения. В конце дня оставалась всего одна доставка. И Яна Рудольфовна уже почти спокойно выдохнула, понимая, что ее репутация спасена, когда вдруг ни с того ни с сего на пути закончился асфальт. К новенькому дому который только сдали, вела лишь грунтовая дорога протяжённостью метров 100, вся разбитая тракторами и фурами. Каким-то чудом застройщик смог сдать новостройку в таком виде. Сотни людей страдали от невозможности добраться на машине до дома. Зато десятки художников со всей страны приезжали сюда рисовать урбанистические пейзажи. Что же нам теперь делать? Мы же не доберёмся. Яна Рудольфовна с тоской смотрела на доступное жильё, которое обещали гражданам со всех билбордов при въезде в район. У нас холодильник остался, его руками не дотащить, это конец. Она констатировала очевидное, и в салоне машины стало так грустно, что даже радиоведущий в магнитоле заплакал. Ольга Прокофьевна огляделась по сторонам и сказала: "Вернусь через 5 минут". Женщина, которая заказала холодильник, жила на пятом этаже и была очень удивлена, когда ей в окно постучал целый директор магазина бытовой техники. "Здравствуйте, распишитесь за доставку", улыбалась бледная от ужаса Яна Рудольфовна, зацепленная монтажным ремнём за крюк гусеничного крана. Рядом на мягких стропах висел холодильник. Управляла подачей груза на бекрень, которая одолжила кран у недобросовестного застройщика. что был в ответе за местное безобразие. Ольга Прокофьевна, дайте чуть майно грузом, прокричала Яна Рудольфовна команду, которой её обучила уборщица в кратком курсе стропальщика. Спустя несколько минут холодильник был установлен на место прямо через открытое окно. Установка по уровню потребуется, решила поинтересоваться Яна Рудольфовна на всякий случай. Покупательница молча поматала головой и, расписавшись в бумагах, легла на несколько дней на диван приходить в себя. Вечером женщины вернулись в магазин уставшие и довольные. Яна Рудольфовна, приняв ещё один пузырёк пустырника, была спокойна и миролюбива. Зайдя в свой кабинет и увидев там Игната в своём кресле, она широко улыбаясь, с порога заявила: "Игнатик, нам срочно нужен в штат крановщик". Мы такое сегодня пережили, такое. Игнат встал с кресла. Лицо его было серьёзным и совершенно каменным. В кабинете вдруг повеяло странным холодом. Что случилось? взволнованно поинтересовалась Яна, перестав хихикать. Она сделала шаг вперёд, и вдруг взгляд её упал на бейдж старшего менеджера. Теперь там было написано: директор Игнат. Что это значит? нахмурила брови Яна Рудольфовна. Изменения в кадровой системе злобно оскалился Игнат. Новые указания сверху. Вступив в должность временного исполняющего обязанности директора, Игнат первым делом начал чистку среди персонала. Лёгким росчерком пера он убирал всех неугодных ему, а взамен ставил своих родственников, друзей и всяких подхалимов. Оставался всего один кадр, который вмещал в себя целый фильм ужасов. Когда Ольга Прокофьевна зашла в кабинет, держа в руках беспроводной утюг, Игнат попытался было распечатать очередную форму для заявления. Но Набикрин строго взглянула на принтер, и тот поник духом. Устройство начало поглощать бумагу как не в себя, давилось, плевалось и в конечном итоге впало в литорганический спящий режим с кипой бумаги в зубах. Что ж, тогда напишите от руки. Игнат нервно порылся в своём портфеле и достал какой-то смятый листок, протянул его к линингам менеджеру со словами: "В шапке пишите на имя директора". Ольга Прокофьевна разгладила листок внезапно пригодившимся утюгом и написала: "Директору ООО Стекло-Эндват. Кравчук Яни Рудольфовне". "Вы ошиблись", кисло улыбнулся Игнат и смял листок сильнее прежнего. "Попробуйте ещё раз". Он вручил на бекрень новый лист и показал на свой пластиковый бейдж, который блестел на груди, словно орден. Ольга Прокофьевна пожала плечами и попробовала снова, но вышло то же самое. Игнат был в бешенстве. В его королевском расписании на каждого представителя черни было запланировано не более трех минут. Заявление, подпись, расчет по мрот. А тут уже четверть часа летело коту под хвост, И отпускные у уборщицы непозволительно увеличивались с каждой минутой. Послушайте, мы благодарны вам за работу. Не за что, ответила Ольга Прокофьевна, не дав закончить фразу, и встала со стула. Я ваш начальник, и я вас по статье уволю за неподчинение, рявкнул обессиленный Игнат. За какое неподчинение? удивилась Набикрин. За самое малейшее, любой косяк, любая провинность, шаг влево, шаг вправо, расчёт. Всё должно быть идеально гладко. Понятно вам? Ольга Прокофьевна кивнула, затем нажала на кнопку утюга и выпустила в атмосферу пар. Она подошла к сидящему в кресле новоиспечённому директору и наклонилась к нему, выставив вперёд раскалённый прибор. Что вы? Не успел Игнат договорить, как утюг уже двигался с невероятной скоростью. по всему его телу, оставляя за собой полосы пугающе приятного тепла и щекоча подмышки, отчего Игнат по-идиотски хихикал. Секунд через десять рубашка Игната лишилась всех складок и бугорков, а еще парила, словно свеже уложенный асфальт. «Что вы себе позволяете?» – сглотнув нервный комок, просипел выглаженный и слегка похудевший Игнат. «Вы же директор, и все должно быть идеально гладким. Я правильно вас поняла?» Без намека на угрозу спросила уборщица. Игнат лишь мотнул головой и молча проводил взглядом Ольгу Прокофьевну. Яну Рудольфовну на бекрень нашла плачущий среди непонятных приборов, укрытых вековой тенью скидок. В схлипывающая начальница обнимала электрошашлычницу и забавно надувала носом пузыри. «Что вы тут делаете? Пока вы здесь льете слезы, в магазине творится полный бардак. Продавцы хамят покупателям». навязывают им ненужные страховки, охрана ворует. Всё нормально. Это наш обычный режим, жалобно простонала Яна. Но ведь это неправильно. Вы должны прекратить это баловство, возмутилась Ольга Прокофьевна. Я пыталась, хотела работать для клиентов, собиралась поднять имидж сети, но меня не слышали региональные руководители. Но вы же директор, ваше слово много значит. Фандюшница я, а не директор, вырвалось из самого сердца Яны Рудольфовны. 2 недели поработала и полтора века будут теперь стоять в шкафу. Она говорила это с жалостью по физиономии. Вы должны бороться, даже скисшее молоко может превратиться в румяный блин, а вам раскисать рано. Не отставала на бикрень, для которой любая трудность была как пересоленный бульон. Неприятно, но не смертельно. Игнат теперь временный исполняющий. Он отправил отчёт в головной офис сети. А я ещё не разобралась, куда пропала половина товара. Теперь грядёт большая инвентаризация. После неё, если слова давались я не с трудом. В общем, мне грозит статья. Снова разговоры о статьях. Набикрин задумчиво почесала подбородок. У нас тут целый прокурор шипелявый вырисовывается. До тех пор я обычный консультант. Слёзы хлынули из глаз новым потоком, и Яна с ещё большей силой сжала бедную шашлычницу. А если инвентаризация покажет, что всё нормально? Невозможно, Яна произнесла это так печально, словно её в порыве осенней депрессии покусала стая поэтов-меланхоликов. Дебет с кредитом никогда не сойдутся. У них слишком мало общего. Вот, выпейте, поможет прийти в себя. Набикрин предложила директрисе своего успокоительного бальзама из алтайских трав, но та отмахнулась. Тогда, накрутив на бутылку пульверизатор, уборщица опрыскала Яну, словно зачахшую драцену, и убедившись, что та ожила, отправилась чистить вентиляционные короба. Это всегда помогало ей расслабить мозг и подумать. Всю неделю Игнат вёл интенсивную слежку за Ольгой Прокофьевной. Проверял график уборки на предмет подделки подписей, следил за тем, чтобы на бикрень приходила и уходила вовремя, и без конца наблюдал за ней по камерам. Иногда Ольгу Прокофьевну показывали сразу по нескольким мониторам. Женщина одновременно мыла пол на складе, протирала кассы, обедала и разгружала фуру. Игнат хотел пресечь кибератаки уборщицы, но куда бы ни направился, всюду была она, раздражая своей работоспособностью и доброжелательностью. В какой-то момент он заметил, что стал видеть её и вне работы. Ольга Прокофьевна чудилась ему в парках, убирающей листву. Он замечал её краем глаза на кухнях баров, где любил выпить вечером. Кажется, пару раз она мелькала в метрополитене. бежала за его поездом по рельсам или протирала окна с внешней стороны вагона. Игнату начало казаться, что он сходит с ума, отныне следил не он, а она за ним. Не выдержав напора и опасаясь внезапных конфузов, он пошёл на отчаянный шаг и официально сократил Ольгу Прокофьевну, несмотря на невероятную финансовую нагрузку в виде трёх месяцев оплаты труда уборщицы. Инвентаризация была на пороге. Яна Рудольфовна ходила теперь в аптеку за пустырником с ведром, а по вечерам подбирала в интернете страну с лучшими условиями для политических беженцев. По её подсчётам, сумма недостачи только за одни Макбуки тянула как минимум на Багамы, но зарплата далеко не самого лучшего консультанта пока не могла позволить уехать дальше в Чебоксар. В день Х приехал сам региональный руководитель холодильников начальник, пылесосов командир. Игнат всюду ходил за ним и словно муха потирал свои худые волосатые лапки, ожидая шоу. Яна пришла на инвентаризацию ужасно подготовленной, сразу в слезах, не дожидаясь, пока её ткнут лицом в грубые холодные цифры и придётся некрасиво растекаться тушью на глазах у всех. По документам на складе числится 20 широкодиагональных плазменных телевизоров. 40 моющих пылесосов, полторы сотни электрочайников. Перечислял мужчина показания, гуляя между стеллажами, забитыми в основном сосновыми поддонами. Мы проведём проверку, допросим все камеры видеонаблюдения, пригласим собак. Только умоляю, дайте мне ещё неделю, мямлила себе под нос Яна с меня за руководством. Наша сеть доверила вам управление этим кораблём возможностей. А вы потопили его в море лжи, безответственности и воровства. Из-за этого вас ждёт трибунал, высокопарно разглагольствовал дядька, снова и снова разглядывая на ходу полупустые полки. Игнат не мог сдержать радости и без конца хихикал, словно нашёл в кармане 100 рублей. Процессия вышла на перекрёсток, где упёрлась в чью-то мощную, как колонна моста, спину. К спине были прикреплены сильные немолодые руки, которые держали метлу размером с целую березу. Метла шоркала по бетонному полу, и казалось, что все неровности на нем сглаживаются. «Что вы здесь делаете?» – взвизгнул Игнат, увидев Ольгу Прокофьевну. «Я же вас уволил!» «Отрабатываю две недели!» – спокойно ответила уборщица и, взмахнув метлой, стряхнула улыбку с лица временного начальника. «Дайте пройти, у нас тут инвентаризация, а вы загородили путь», – попытался протиснуться региональный руководитель. «Я как раз расставляю все по местам», – сказала набекрень и, посмотрев на идеальное гладкое бетонное покрытие, отошла куда-то за стеллаж. Снова раздался одинокий шоркающий звук. На середину перекрестка, словно шайба по гладкому льду, выскользнул под дон с телевизорами. «Откуда? Как? Украли?» Ссыпались вопросы один за другим. На бекрень убрала метлу и взяла в руки щётку с грубым ворсом, на которую нанесла хозяйственное мыло. В конце длинного коридора стояла фура. Подойдя к ней и открыв ворота машины, Ольга Прокофьевна скомандовала: "Выкатывай". Двое грузчиков толкнули холодильник, затем ещё один, потом посудомойку, духовку, стиральную машину. Ольга Прокофьевна начала быстро натирать пол перед катящимися приборами, словно кёрлингист, и бытовая техника аккуратно и быстро распределялась по складу. На бикрене умудрялась даже обходить препятствия и вписывала тяжёлые агрегаты в повороты под прямым углом. Что происходит? прошептал региональный менеджер, глядя на это шоу по бетонному льду. После кёрлинга Ольга Прокофьевна снова взяла метлу и начала развешивать ею пылесосы по стеллажам, точно новогодние игрушки. Склад быстро заполнялся недостающим оборудованием. Яна Рудольфовна без конца бегала по складу и прижималась головой к холодному, чувствуя, что сходит с ума от непонимания. Начальник сети ходил вдоль стеллажей и делал пометки в своём отчёте. Галочка за галочкой, все недостачи закрывались. Это вам, сунула на бикрень Игнату лист бумаги. Что это? дрожащим голосом спросил шипелявый директор. Обходной лист. Игнат похолодел. В его руках было то самое заявление на увольнение, которое на бикрень писала в его кабинете. Он медленно перевернул листок и с ужасом понял, что именно на этом листке он когда-то записал всю секретную информацию. количество и нумерацию поддельных чеков, по которым сдавался фальшивый отчёт, адрес склада, куда свозилась украденная техника, и общие цифры по всем незаконным товарооборотам. Получалось, что Игнат своими руками невольно отдал на бикрень важные данные, которые и помогли ей выяснить, что новый директор и его команда переклеивали ценники и меняли штрих-коды на товарах, что он продавал сам себе дорогие ноутбуки по цене лампочек, а кассиры и бухгалтеры его покрывали. И всё это происходило под носом у Яны Рудольфовны. Вот так он быстро вышел по продажам дополнительных товаров в старшие менеджеры, при этом обворовывая сеть. А на всех отчётах стояла фамилия Яны, которая была ответственной за пропажи. Игнат не стал терять время даром и попытался съесть доказательства. Ольга Прокофьевна не стала ему мешать и даже протянула стакан воды. А когда он закончил, приказала грузчикам разгрузить ещё один поддон с липовой документации, которую забрала из бухгалтерии. "Будете здесь есть или вам с собой завернуть?" спросила клининг-менеджер, когда на склад зашли полицейские. Игнат бросился на Ольгу Прокофьевну, целясь шариковой ручкой в огромную шею, но запутался в ветвях метлы и ей уже был отправлен в путешествие по скользкой бетонной поверхности. К концу дня инвентаризация была полностью проведена. За исключением шашлычницы и фондюшницы, всё было на своих местах. Региональный менеджер откланялся и, вернув ей недолжность, уехал. Вот протянула Ольга Прокофьевна заявление на увольнение. Уходите, расстроилась Яна. Как же я без вас? Порядок я навела. Территорию передаю в руки роботов-пылесосов. Не забывайте, что я говорила вам про молоко. Вы директор, и в ваших руках всё изменить, сказала Ольга Прокофьевна и повернулась к выходу. Стойте, я должна вас отблагодарить. Я уже взяла себе электрофандю, если вы не против. ответила Набикрен. Но это же бесполезная дрянь. Польза есть от всего, главное её разглядеть, сказала Ольга Прокофьевна и скользя точно на коньках покатилась к выходу по идеально чистому полу.